По неподдающемуся анализу стечению обстоятельств, черная полоса в жизни старшего следователя следственного управления при ОМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга Леонида Купцова начала разматываться в тот же день, что и у оперативника Петрухина, разве что с небольшим, приблизительно двухчасовым опозданием. Материализовалась она, полоса, на лестничной площадке четвертого этажа, Строго напротив массивной металлической двери, обшитой натуральным деревом, цветы на межлестничных пролетах, идеально чистые стены, равно как и сама дверь, красноречиво свидетельствовали о том, что люди здесь проживающие непростые. Виктория Ивановна, ну перестаньте, ребятчица, вы же прекрасно понимаете, что мы из тех гостей, что лучше татарина. Мы ведь все едино зайдем, не мытьем, так хаханем. Ответом была тишина. «Вот ведь тварь!» – беззлобно констатировал Купцов, убирая почти затекший палец кнопки звонка. «Не пущает? Фемида, мать ее, Ивановна!» – «Похоже, обедульки кинула?» – «В прокуратуру она названивает. К гадалке не ходи!» – угрюмо сказал Сергонько. «Леонид Николаевич, может, свалим от греха, а?» – заблажил Супонев. «Пока не поздно. Пятой точкой чую. Проблемы будут». «Экая у тебя, Сеня, седалище чувствительное. Из чего бы это?» «Нормальная у меня, хм, жопа. Просто стрёмно немножко. Всё ж таки судья». «И чего? Но есть и божий суд, напёрстники разврата. И вообще, как учит нас УПК, следователь есть самостоятельная, процессуальная фигура, с достаточно широкими полномочиями. А посему Коваленко, я, гаркнул один из двух томившихся здесь же» на лестничной площадке штурмовиков. Экипированные по полной бойцы из группы захвата Коваленко и Элядов были похожи как близнецы-братья. Так что Леонид различал их сугубо по профессиональному гаджету. Один был с кувалдой в ручищах, другой – бизонной. «Давай-ка, лауреат конкурса судебных исполнителей, продемонстрируй всю широту моих полномочий. Не вопрос. Мужики, оно ну расступись не стой под стрелой». Служивый народ послушно рассредоточился по лестничным маршам, и Коваленко, играюще взмахнув тяжеленной кувалдой, с оттяжечкой саданул по дверным замкам. Раз, другой, третий, затем придирчиво рассмотрел результаты своего слесарного труда, отложил кувалду резко с ноги, выбил дверь и расплылся в широкой детской улыбке. «Заходите к нам на огонек». Теперь настала пора отрабатывать свой хлеб бойцу Лядову. И тот с дурными торзанями криками первым вкатился во вскрытую квартиру. Следом за ним степенно прошествовали купцов и Сергунько. Вынужденно замкнул шествие Супонев. Судя по выражению лица, переступать порог именно этой квартиры ему категорически не хотелось. Ну, а сделавший свое дело Мавр Коваленко, потянулся за сигаретами, резонно рассудив, что какое-то время там, внутри, вполне могут обойтись и без его услуг. Хозяйкой квартиры, в которую столь бесцеремонным образом напросились гости, была, на минуточку, судья Адмиралтейского районного суда Виктория Ивановна Устьянцева. В данный момент она стояла посреди роскошно обставленной гостиной, надменно скрестив руки на пышной груди то была молодящаяся породистая брюнетка лет 35, плюс-минус макияж. Из предметов одежды на жрице Фемиды наличествовали роскошный атласный халат, диссонирующие с домашним обликом туфли-шпильки и многочисленные, отнюдь не бижутерные цацки на перстах и выше. Приглушенный свет ночника и наглухо задернутые тяжелые портьеры придавали комнате, Интригующий, загадочный, бодуарный вид. Беглого взгляда хватало, чтобы понять. Хозяйка не бедствовала. Уж не знаем, какие там нынче зарплаты у судейских работников. Насколько они коррумпированы или, напротив, честны, как агнцы. Ясно одно. Судья Устьянцева жила в полном соответствии со Словом Божиим. И слово это было «хорошо». Виктория Ивановна молча сверлила глазами стоящих перед нею Купцова с Сергунькой. Последний, не выдержав горгонь его взгляда, сначала смущенно отвел глаза, а затем, не выдержав, и вовсе ретировался из гостиной. Якобы на помощь к своим. Леонид же в служивой своей профессии был калачом тертым и в специальном зеркальном щите по подобию Персеевого давно не нуждался. «Послушайте, Купцов!» Вы отдаёте себе отчёт в том, что ваши действия целиком и полностью попадают под 31-ю главу Уголовного кодекса. А вот преступление супротив правосудия, уважаемая Виктория Ивановна, мне шить не нужно, покачал головой следак. Максимум посягательства на федеральный закон о статусе судей. К слову, безответственнейший, на мой дилетантский взгляд, закон. Дилетантский это ещё мягко сказано, фыркнула Устьянцева. «Во-во!» Мне на днях опер знакомый жаловался. «Прикинь, я его колю, а он мягкий». На пороге гостиной возник раздосадованный сергунька. «Леонид Николаевич, все чисто. А может, под диваном пошукать?» Высунулся из-за его спины Коваленко. Виктория Ивановна отреагировала на это предложение с гримасой презрения. «Сделайте такое одолжение, заодно и пыль протрете». А еще советую проверить тумбочку под телевизором. Развлекайтесь напоследок. А почему напоследок? Не догнал мастер кувалды. А потому что для всех для вас сегодняшний день службы последний. Ну, может оно и так, а может и эдак. Вслух задумался купцов. Демонстративно, не снимая грязных кроссовок, он ступил на мягкий ковер и, утопая в пушистом ворсе, подошел к необычного заморского дизайна стенки горки. Здесь, за матовым черным стеклом, наметанный глаз купцова, профессионально выцепил тарелки с колбасной нарезкой и бутербродами с икрой. Один из бутербродов был надкушен. Поскольку такого рода предметы следовало хранить уж всяко, не в гостиной, логично было предположить, что тарелки убраны сюда в попыхах, спрятаны от глаз непрошенных визитеров. Подтверждением тому являлась стоящая здесь же початая бутылка вина и два наполненных бокала. Все правильно. Все так и должно быть. Мышка-нарушка клятвенно заверяла и божилась, что объект купил вино и проследовал именно в этот адрес. Вот только где же сам объект? Неужто сиганул через окно, пока они волохались дверью? Четвертый этаж. Хм. Ну, теоретически оно, конечно, возможно. Купцов решительно подошел к окну и рванул в бок тяжелую портьеру. За спиной отчаянно охнула судья, а за портьеры, словно в сказке про Буратино, нарисовалась балконная дверь. Идиот еще на подходе к дому сразу мог бы сообразить, что балконы в доме располагаются именно на четных этажах. Леонид повернул ручку, распахнул дверь, запуская в комнату снежно-пыльную морось. Высунулся наружу и скомандовал. «Гражданин Городницкий! На выход с вещами! Давай, давай, лёша хоть суды Погреешься, а то уж синий совсем!» Через несколько секунд в гостиную обреченно вошел обильно запорошенный снежком молодой крепкий парень в тренировочном костюме. Спортсмен явно находился в состоянии легкого ступора, а потому даже и помыслить не мог о каком-либо сопротивлении. «Да и какой смысл? От бойца с кувалдой далеко не уйдешь!» «Сергунька, засылай Супонева за понятыми!» – скомандовал довольный следак. Оперативник выскочил из комнаты. Судья и Городецкий обменялись быстрыми тревожными взглядами, а Купцов с лукавым прищуром невидно поинтересовался. «Виктория Ивановна, у вас дети есть?» «Нет», – автоматически отозвалась у и тут же спохватилась. «Это вы к чему?» «Да просто анекдот вспомнился, не слышали?» Ваша честь, у вас совесть есть? Совести нет, дети есть. Но это, похоже, случай не про вас. Хотя, может, вы собирались усыновить гражданина Городницкого? Слегка оправившаяся от первоначального шока, Виктория Ивановна Купцовский сарказм по достоинству оценила. Болезненно заглотив намек на разницу в возрасте, она наградила следака очередным испепеляющим взглядом. У вас будут очень большие неприятности, Леонид Николаевич. Возможно. Вот только, надеюсь, они окажутся несопоставимы с вашими, Виктория Ивановна. В этот момент у Купцова подал голос мобильный. И он с огромным неудовольствием, но вынужденно ответил. На очень на некстатишный звонок. «Да, я слушаю. Кто?» «Здравия желаю, Сергей Степанович. Одну минутку я перейду в другое помещение. Здесь прием плохой». Купцов дал отмашку бойцу Коваленко, дабы тот присматривал за сладкой парочкой и торопливо вышел, сначала в прихожую, а затем на лестничную площадку, подальше от ненужных ушей. Где нахожусь? В квартире судьи Устьянцевой. Что значит на каком основании? Мероприятие проводится в рамках розыскного дела в отношении гражданина Городницкого, подозреваемого в совершении убийства и находящегося в федеральном розыске. Что? Кем санкционировано? Персонально мною санкционировано. Куда мне засунуть свою санкцию? Извините, а обнаруженного в неприкосновенном судейском жилище Городницкого куда прикажете девать? Туда же? Ну, знаете. У меня за годы службы это место, конечно, неплохо разработано, но ведь не настолько. Что? Ну что вы, Сергей Степанович, я не дерзю, эээ, не держу. Фу, черт. Разговор приобретал уже абсолютно неконструктивный оборот. А потому Купцов решил для себя, что настала пора включить дурака. Алло, Сергей Степанович, говорите громче. Здесь очень плохой прием. Вас не слышно, алло? Купцов сбросил звонок и разродился вычурной витиеватой бранью, невольно напугав ею поднимавшихся в этот момент по лестнице двух понятых, конвоируемых Супоневым. Леонид Николаевич, понятые. Начинаем работать или... или как? Какое-то время купцов голоса не подавал, переваривая загруженный мозг, визгливые прокурорские вводные, а затем обреченно махнул рукой и шумно выдохнул. Безо всяких каков. Работаем. И пусть весь мир подождет».